Глава двадцатая. Это было даже не больно. Это было как-то странно. Никак не могло уложиться в голове, что все закончилось вот так просто, без объяснений. Звонков от Тома не было два дня, и раньше я решила бы, что он просто занят. Но сегодня в свете новой информации только не ревнуй меня. Да, теперь эти слова обретали новый смысл, херовый мать его смысл. Может, он думал, что я смогу закрывать глаза на его мимолетные интрижки и ждать дома, как верная подруга? Может, он хотел, чтобы я его прощала и улыбалась всякий раз при новостях о новых женщинах рядом с ним? Я пила очень много и все подряд. Благо, все вокруг делали то же самое, отмечая нашу победу. И даже мои пьяные слезы дружно списали на радость победы, умиляясь и одобрительно поднимая большой п а л ь Была б моя воля, давно бы ушла, забилась в угол, сжимаясь в комок и оплакивая короткий, но чрезвычайно яркий роман. Но сделать это пока не было ни малейшей возможности, а потому приходилось делать вид, что все прекрасно, чувствуя, как горит под ногами земля. Ночь бесконечно долгая переходила в самую свою мутную и черную сторону, когда я, наконец, заручившись заверениями Алекса, что паб будет закрыт к утру, вышла на улицу. После прокуренного и шумного помещения здесь было, на удивление, тихо и спокойно. х о т е л о с ь вдохнуть полной грудью, стоять, любоваться звездами. По привычке подняла голову вверх. И не заметив на небе и десяти точек, не кстати вспомнила небо Австралии, твою мать. Алкоголь бил по мозгам, начисто их отключая, зато активируя режим самокомпании и саможаления. Ныть ну, больше не хотелось, хватит пьяных слез, пустых слов, глупых "а если бы"? Ничего бы у нас не получилось. Это было ясно с самого начала, не стоило и начинать. Но ведь к а к о в хитрец? Он же не сказал сразу, кто есть на самом деле. Берегитесь, д о б р о п о р я д о ч н ы е леди. Может, на старости лет напишу мемуары полные разоблачительных откровенностей. Пьяно вздохнув, я п о п л е л а с ь домой, путаясь в длинной юбке, так и не снятого костюма. Черт, надо было чепчик найти, его еще в школу возвращать. Уиллу, этот пробирающий до костей... Аристократичным холодом голос. Я меньше всего мечтала услышать в два часа ночи посреди п у с т ы н н о й улицы. Степфолд. Я аккуратно развернулась, стараясь эпично не рухнуть на асфальт. Какими судьбами? Поджидал, чтобы отнять грамоту? Она осталась у Алекса. Пойди и попробуй отнять у него. Думаю, он уже в том состоянии, что отдаст тебе ее сам, попутно признавшись в любви. Ты пьяна! Он слегка с к р и в и л свои четко очерченные губы, от чего мне ярко представилось, как в них влетает мой кулак. Я даже неосознанно сжала пальцы, мечтательно прищурившись. А ты ждал, что я буду идти домой после празднования победы в два часа ночи т р е з в о я как стекло твоего Бентли? Я гордо вздернула нос. Я победила, Степфолд. Смирись и нагнись. Что? Его брови резко взлетели вверх. Что слышал? На г н и ь говорю и расслабься. Жизнь она, знаешь ли, такая штука, то ты ее, то она тебя. Я философски помахала рукой в воздухе. Ты это точно знаешь, а? у и л л о Стеффолд обидно усмехнулся. Нахер иди. Я оттолкнула его и пошла дальше, крепко стискивая зубы. Уиллоу, подожди, я не это имел в виду, я не хотел сказать. Я читал новости, думал. Ты сказал то, что хотел, так имей в себе силы хотя бы не извиняться. Я обернулась, окидывая Бена злобным взглядом. Что ты хотел сказать? Что я теперь бывшая Мэдисона? Или что он меня так быстро бросил? А может, тут я прищурилась. Ты хотел обсудить мои возможности в постели т а к д а в а й Степфолд. Я оттолкнула его в грудь, подходя ближе. Давай, посмеемся вместе. Это же так весело. Он молчал, покорно отступая на шаг при каждом моем толчке. А я, словно раззадориваясь этой покорностью, продолжала наступать. Ты зачем меня здесь ждал? Посмотреть, как я убита и подавлена, так мне похер, Стеффолд, похер, иди и скажи всем вокруг, всему городу. Дженнифер Уиллу класть хотела на Томаса Мэдисона. Дженнифер, я пошел нахер, оттолкнув от себя Стеффолд, н я подхватила юбки и бросилась к дому, не разбирая дороги. Скорее домой, туда, где никто не увидит меня такой разбитой, сломленной, разочарованной. Я спешила домой с таким жервением, как Скарлетт в тару, не разбирая дороги, путаясь в ключах, спотыкаясь на ступеньках. И стоило двери моей комнаты закрыться за спиной, дала себе полную волю. Тяжело всхлипывая на коленях до п о л з л а до кровати упала на нее, зрываясь в подушку, позволив себе наконец осознать, что потеряла и как это тяжело. Утро неохотно проникало в сознание. Снизу доносились приглушенные звуки. Видно, л е т т и не хотела меня будить, стараясь тихо приготовить себе завтрак. м о р щ а с ь от пронзившей виски боли, я встала с кровати, походу ругая себя за то, что легла спать одетая. Давно встала. Приведя себя в порядок, я не могла сказать тоже о своей душе, но жизнь ведь продолжается. Час назад. л е т и кивнула на слегка подгоревшие тосты. Я тебе завтрак сделала. Спасибо. В горле резко образовался комок, мешая сглотнуть. Ма, все нормально. Она вдруг оторвалась от плиты и приникла ко мне, сжимая в крепких, не детских объятиях. Я обняла ее в ответ, думая, что р ы д а т ь с утра плохая примета. Наскоро перекуси, Флэти, т убежала к подруге, удостоверившись, что со мной все хорошо. И в тот момент именно так и было. Но стоило двери закрыться, как я устала, выдохнула и уронила голову на стол. Ничего не в порядке. Мне было плохо, даже очень. И дело было не только во вчерашнем а л к о г о л е Настойчивая трель заставила н е хотя подняться. Неужели Лэти забыла ключи? С ней редко такое бывает, но случается. Вяло подбредая к двери, я думала только о Ванне и Пинте х о л о н о г о Эля, что с к о р о с и т воскресное утро. Привет. На пороге стоял Том, широко улыбаясь. Первым порывом было захлопнуть дверь у него перед носом, резко, чтобы разбить довольное лицо. Но я сдержалась, холодно улыбнувшись. Ты здесь что-то забыл? Как по мне, прозвучало вполне с е у ч а с т л и в о но Том нахмурился, кажется, удивленный холодным приемом и легко оттолкнув мою руку, прошел внутрь. Ты хочешь оставить меня за порогом на потеху соседям? Он все еще пытался шутить. Нет, я смерила его л е д я н ы м взглядом. Ты уже достаточно пошутил. Соседи в восторге. В чем дело, д ж е н Том остановился в прихожей Хмурясь. Не хотелось пускаться в унизительные объяснения, не хотелось обвинять в том, что очевидно, поэтому я просто молча протянула ему телефон, в котором новость уже была в закладках, а сама прошла на кухню с мыслью, что мне срочно надо выпить чаю или просто выпить. Руки, как всегда, мелко подрагивали. Почему, как всегда? А потому что это стало моей любимой фишкой нервный тик, неважно чего: рук, ног, глаз. Ты в это поверила? Он возник на пороге так неожиданно, что я чуть не разлила на себя с таким трудом налитый чай. Поверила? От того такой холодный прием. Сейчас то м н не выглядел кающимся грешником. Напротив, он пыхал гневом, хмуря брови и тяжело дыша. На мгновение мне стало стыдно, но только на мгновение. Я вздернула подбородок и уже открыла рот, чтобы сказать все, что о нем думаю, когда он в один шаг сократил расстояние между нами и заключил мое лицо в ладони, заглядывая прямо в глаза. Ты поверила, что я тебе изменил? Не просто изменил, позволил, чтобы все знали. Он замолчал. Лихорадочно перебегая взглядом по моим глазам, потом глубоко вздохнул и продолжил отчаянно, будто бросаясь в ледяную прорубь: "Я не идеален, ты не идеальна, мир не идеален, и я не могу обещать, что мы будем жить вместе до смерти, просто потому, что не знаю, что может произойти завтра. Но и ты не можешь обещать мне того же." Мы можем расстаться, если что-то пойдет не так, а можем отвезти к алтарю внуков. И знаешь, прямо сейчас мне все равно, что будет с нами завтра. Все, что я знаю, я тебя люблю и хочу быть с тобой, пока это будет возможно. Он замолчал, продолжив прожигать взглядом, а я смешалась. Не хотелось, отчаянно не хотелось верить в то, что Том не просто так здесь. И зачем бы ему говорить все эти слова? Разве я что-то значила для него или все-таки значила? Кажется, вся моя надежда легко читалась в глазах, потому что Том просто наклонился и поцеловал меня мягко, нежно, как целуют самую любимую и драгоценную. И я растаяла, позволила ногам подогнуться. Обхватила его руками так крепко, как только могла, впиваясь в его губы, как в с о л о м и н к у которую ищет утопающий. Потому что я тонула без него, так просто, так сложно, глубоко без остатка. И я была его вся, навсегда, как бы громко это не звучало. Мне ведь не приснилось, что ты признался в любви? Пробормотала я спустя несколько минут. Я тебя люблю. прошептал Том мне в губы, снова целуя, не позволяя прерваться и вдохнуть больше воздуха. Ты вчера пила? Том смешно сморщил нос, подозрительно меня разглядывая. Внезапно смутившись, я принялась приглаживать нечесанные с вечера волосы, не кстати вспомнив, что на мне растянутые домашние штаны и давно потерявшая свой цвет майка. Скрестив руки на груди, Том наблюдал за моими. лихорадочными попытками привести себя в порядок. В конце концов я смирилась, понимая, что последствия вчерашних возлияний не скрыть в два счета, как не пытайся. Мы стали лучшим пабом в городе, нехотя буркнула я под искрящимся взглядом м е л ь к о м поймав свое отражение в стекле и мысленно ахнув. Да ладно! И обошли лисы лес? с энтузиазмом воскликнул Том. Ага! Я фыркнула, вспоминая лицо Степфолда, когда он меня поздравлял. Эх, но почему Том не приехал вчера? Тогда я смогла бы от души насладиться победой, а не изводить себя глупыми подозрениями. А, кстати, а кто же это с тобой на снимках? А я все гадал, когда спросишь. Том хитро прищурился. э т о подруга моего кузена, точнее уже невеста, он сделал ей предложение в Сиднее. Не знаю, почему в прессу попали только эти фото. Мы везде были втроем. Невеста, кузена. Тяжело вздохнув, я покачала головой, подняла на него глаза. Я все-таки непроходимая тупица? Да? Нет. Он протянул руку, притягивая меня к себе. Представляю, как тебе было больно. И поэтому не устану повторять. Не ревнуй меня, пожалуйста. Пока мы вместе, я никогда не предам тебя. Пока мы вместе. Эхом повторила я, счастливо вздыхая. День приближался к обеду, когда мы опять спустились в кухню, на ходу обдумывая, чем заняться. Жить у тебя я не буду. Не настаивай. Том Продолжал спор начатый в спальне. У вас и так тесно. о с т а н о в л ю с ь в гостинице, там вполне прилично. А у меня, значит, неприлично. Взвилась я тут же себя дергая, и в начинаю вести себя как сварливая любовница. Прости, я понимаю, что ты имеешь в виду, но ты же не сможешь жить там вечно. А в е ч н о и не получится. Он вздохнул. У меня есть пара недель, может, меньше, а потом новый проект. Опять? Ты же только что вернулся со съемок. Это моя жизнь, Джени. Том серьезно посмотрел на меня. Без работы я долго не могу. И куда полетишь на этот раз? Прозвучало жалобно. Никуда. На этот раз работа в Лондоне. Правда? Шутливо ткнув Тома в бок, я покачала головой. А дыма напускаешь, будто опять лететь куда-то на другой континент. Хотелось посмотреть на твою реакцию. И как? Я истерю? Пока нет, но думаю, все впереди. Он философски пожал плечами. Я понимаю, к такому ритму жизни трудно привыкнуть. Ну, у меня тоже есть своя работа. Резонно заметила я, и она тоже очень важна для меня. Вот видишь. Том мягко улыбнулся. Мы можем позволить себе немного отдыха, а потом опять окунуться в дела. Звучит не слишком обнадеживающе. Я тоскливо вздохнула. Если честно, вообще слабо себе представляю, как мы будем жить на два города. Я не перееду к тебе, а ты ко мне. Как будем выкручиваться? Что-нибудь придумаем. Пусть все идет своим чередом. Мы замолчали, задумавшись. Будущее, несмотря на явное счастье, казалось спрятанным в густом тумане. Хлопнула дверь, и до нас долетел голос Лети: т "Ма, ты дома? Я слышала про Тома, не думаю, что это правда. Ты же..." Она замерла в дверях, глядя на нас со с м е ш а н н ы м удивлением. Потом, видимо, сложив два и два, и поняв, что у нас все в порядке, широко улыбнулась: "Привет. Значит, это все очередной фейк?". "Абсолютно верно", кивнул Том. Я сразу так и сказала, Кейт. Пожала плечами Летти, протискиваясь между нами и хватая со стола яблоко. Я сказала, что Том не такой. Он бы так не поступил. Спасибо за доверие. Серьезно проговорил Том. Я н е в е р я щ е смотрела на дочь, думая, что м у д р о с т и мне у нее явно можно под занять, пригодится. Впрочем, встречать удивленные взгляды нам пришлось в течение всего дня. Том н а с т о я л чтобы мы пошли гулять, хотя в голове все еще настойчиво отстукивали молоточки вчерашнего вечера. Гордо и демонстративно держась за руки, мы обошли весь центр учтиво здоровая со знакомыми. Странно, но люди сегодня не спешили к Тому за автографами. Может, один мой вид заставлял их поспешно кивать и дальше торопиться по делам. А я просто была благодарна Тому за то, что он заставил выйти из дома. Большинство из встреченных, наверняка, уже успели прочитать грязную с т а т е й к у так что наше появление вместе не только развеивало все слухи, что собрались вокруг Тома, но и вновь делали меня уважаемым членом нашего маленького общества, где все все обо всем знали. Так что у тебя за проект? Мы вышли из супермаркета и теперь брели в сторону дома. Друг предложил исполнить мою мечту. Том посмотрел на меня. Я очень люблю Шекспира. О, я тоже. Об этой его увлеченности я уже успела узнать из интернета, но в целом удивлена не была. Сама в свое время играла в школьных постановках «Двенадцатая ночь» и «Украшение строптивой». И кого ты будешь играть? Угадай! Том хитро прищурился, обгоняя меня на шаг и делая серьезное и проникновенное лицо. В глазах внезапно зажглась вселенская тоска д а так резко, что я сбилась шага, задумчиво х м у р я с ь Гамлет? Он кивнул, снова возвращаясь ко мне. Я смотрела на Тома почти благоговейно. Мне всегда казалось, что роль Гамлета... Не только мечта большинства актеров, но и невероятно сложная роль. Я знала, о чем говорю, ведь когда я училась в колледже в Лондоне, пересмотрела немало шекспировских постановок, и не все они были хороши. Из себя получится отличный Гамлет. Я попыталась представить Тома на сцене, выходила слабо. Ты будешь сидеть в первом ряду. Он улыбнулся. Правда, постановка экспериментальная, да и зал маленький. Что ж, тогда думаю, поводов мне завидовать п р и б а в и т с я Я рассмеялась. Начал накрапывать дождь, в несколько секунд превратившийся в ливень, и я потянула Тома в книжный, что как раз был по пути. Смеясь и отряхиваясь, мы нырнули в стеллажи, разглядывая корешки. В магазине пахло новой бумагой и типографской краской. И было на удивление тихо, хотя мы с Томом оказались не единственными посетителями. Никто не хотел повышать голос в месте, где еще можно было найти настоящее удовольствие, которое можно потрогать руками. Дженнифер не думала, что встречу тебя здесь сегодня. Маргарет появилась из-за угла, не замечая Тома, стоявшего к ней спиной. Ты очень хорошо держишься, молодец. Я думала, ты будешь сидеть дома и и страдать. Я не могла отказать себе в мелочном удовольствии. От чего же, Маргарет? Тоскливо вздохнув и подпустив голос печали, я проникновенно посмотрела на нее. Дорогая моя, это же так ужасно, когда тебя предают, тем более таким образом. Губы Маргарет сложились в сочувствующую улыбку. Но «Ну, ты з н а й я всегда рядом. Если хочешь что-то мне рассказать, поделиться своей болью, ты настоящий друг Маргарет. Что бы я без тебя делала? Я покачала головой. Да, да, я помогу тебе. О том, да что там этот том? Не ты первый, не ты последняя. Он еще сотню таких найдет. Кажется, Маргарет увлеклась. Ее разглагольствования про мою никчемную роль в жизни Мэдисона начинали раздражать. К тому же на нас начинали заинтересованно коситься другие посетители. И он будет счастлив с ней, а ты всегда сможешь найти себе кого-то другого попроще, того, кто тебе больше подходит, а том сам прекрасно знает, кто ему нужен. И спасибо, Маргарет, что так заботитесь о моем благополучии. Внезапно возникший за моей спиной том лишил Маргары дара речи. Если бы все мои поклонники были так проницательны и понимали, что я действительно прекрасно знаю, кто мне нужен, всего вам самого наилучшего. Ослепительно улыбнувшись, он подтолкнул меня к выходу, огибая Маргар.